Глава 8. Главная боль настолько сильна, что заставляет меня поморщиться. Мне даже толком не удается открыть полностью глаза, но даже с закрытыми чувствую, что что-то не так. Кажется, я связана. Да, точно. Руки находятся за спиной, и мне удается пошевелить только кончиками пальцев. Ноги оказались привязаны к стулу. Похоже, что сижу именно на нем. Я разлепляю глаза и сначала морщусь от света, различая пока лишь силуэт человека. Меня вырубили ударом по голове, но для чего? Чтобы я не видела местность территории князя? Еще меня напрягает запах крови. Он такой отчетливый, будто исходит от меня, но я не чувствую на себе никаких ранений, не считая раскалывающейся головы. Когда зрение, наконец, полностью проясняется, то я вижу, что нахожусь в какой-то небольшой комнате без окон и лишь с одной дверью. Бетонные оголённые стены и лишь одинокая, но слишком яркая лампочка являются единственным освещением. Помимо меня, я замечаю в этой комнате одного из мужчин, что был в том лесу. — Сильно тебя приложила Кейт, что ты была в отключке пять часов, — говорит он. Я дёргаюсь из-за его слов о времени, понимая, что теперь его осталось ещё меньше. Мне ещё нужно успеть вернуться обратно, правда, при условии, если дальше меня не прикончат. Мужчина уходит, и его нет долгих десять или чуть дольше минут. Я успеваю ещё раз изучить обстановку, понимая, что нахожусь в месте, которое больше напоминает пыточную. Об этом свидетельствует кровь на стенах, которую сразу не заметила. Где-то она уже засохшая, а где-то совсем свежая. Наверное, именно поэтому тут такой запах, буквально впитавшийся в стены данной комнаты. Когда дверь открывается, то я вижу, как возвращается всё тот же мужчина, только не один, а с князем. На интуитивном уровне, понимая, что это именно тот, о котором рассказывал Зейн. Ему действительно чуть за сорок. У него густая борода, достающая практически до груди. его глаза... Глубокие и проницательные, практически того же оттенка, что и мои. У него есть небольшие шрамы на лице, но они не бросаются в глаза так сильно, как шрам того же Ашера. Морщины на его лице достаточно глубокие, которые придают лишних 5-7 лет. Одежда на мужчине самая обычная, состоящая из плотной ткани кофты и брюк с армейской расцветкой. Я замечаю пистолет, спрятанный за пояс спереди. Однако мне почему-то кажется, что это не единственное его оружие. Мужчина изучает меня в ответ и слегка хмурится от своих мыслей, а затем низким голосом произносит. «Первый раз вижу девчонку. Кэл, что за шутки? Отправь её к остальным и более не смей отвлекать по пустякам». Вижу, как Кэл выдает кивок и даже делает шаг по направлению ко мне, но я успеваю выдать. «Ашер Тёрнер». Имя и фамилия Ликтора заставляет князя ещё раз взглянуть на меня, так как мужчина уже успел отвернуться. Сейчас в его взгляде я вижу интерес вперемешку с лёгким удивлением. Тебе знакомы имя и фамилия Ликтора? И что, именно это меня должно заинтересовать, по твоему мнению? Нет, у меня есть информация, как я уже говорила ранее. Произношу слабым голосом и периодически продолжаю морщиться, всё из-за той же головной боли. которая касается именно этого лектора. С чего ты решила, что она меня интересует? Я знаю, чем вы занимаетесь, знаю, что продаёте ликторов тому, кто в состоянии заплатить. И что? Это ни для кого не является секретом. А если я скажу, что уже сегодня вы сможете заполучить Ашера Тёрнера, это вас заинтересует? Я бью прямо в цель, вижу порезко расширившимся глазам и задумчивому внешнему виду князя. Теперь он изучает меня иначе. Так, словно перед ним сидит несвязанная безоружная девчонка, а та, с кем можно вести переговоры. «Оставь нас одних, Кэлл». Мужчина выполняет приказ князя. «Кто ты?» «Меня зовут Эйвери». Говорю я, решив назвать свое настоящее имя. Вряд ли он, конечно, узнал бы, если бы я даже соврала, но все же решила начать с правды. «Итак, Эйвери». «Что значит твои слова насчёт Ашера? Какое ты имеешь к нему отношение?» «Я могу помочь вам заполучить его живым уже сегодня. Я даже не потребую за это никакой платы в виде кафаликона. Я знаю лично Ашера». «Он что, твой бывший, которому ты захотела вдруг отомстить?» Князь усмехается и подходит на шаг ближе. «Если так, то все твои слова сейчас играют против тебя же». «Нет». Я чуть ли не вскрикиваю и морщусь от отвращения из-за данного предположения. Князь верит мне. Понимаю это по еще одной усмешке. Тогда что? Если это ловушка ликторов, то они наивны. Если тебя послали ко мне, чтобы выманить. Меня действительно послали сюда за этим. Дальше я ему объясняю, как есть, ведь это единственный шанс. Ашер отправил сюда меня, чтобы я проникла. вырубила и после доставила вас живым к нему. Мне почему-то казалось, что мужчина после моих слов должен засмеяться из-за абсурдности данного плана, но его лицо выражает полную серьёзность. Но, как вы видите, я не стала играть по его правилам и решила рассказать всё вам. Думаешь, я поверю в это? Может быть, в этом и заключается ваш план — сделать так, чтобы я доверился и... Что ты хочешь от меня? Ашер сейчас находится неподалёку. «Где-то на вашей территории. Он будет ждать меня до пяти вечера сегодняшнего дня, и если я не вернусь с вами, то уедет». «Предположим, я поверил, что ты хочешь взамен». «Вы не убьёте меня», — ответила я. «Понимаю», — задумчиво кивнул он. «И всё? Что тебе с этого? Тёрнер давно гоняется за мной, а я за ним. Не думал, что он введёт кого-то в игру помимо лекторов. В это несколько сложно поверить». «У него мой младший брат, и если Ашер попадёт к вам, то я выиграю». Почти не обманула. Специально решила умолчать, что брат в относительной безопасности, под присмотром другого ликтора. «В это сложно поверить, Эйвери. Если ты девочка умная, то должна понимать. У тебя нет никаких доказательств, а она слово верить подозрительной незнакомке...» Саливан и ещё ваши люди, имена которых, увы, я не запомнила...» пытались доставить вам одного ликтора, но никто из них живым не вернулся. «Откуда тебе это известно?» Он замер и свёл брови к переносице. А Шер а «Вернее, я стала невольной свидетельницей разговора этого ликтора с другим». Умолчала Зейни. «Ведь, скажи я правду, тогда этот князь может вообще решить пристрелить меня в отместку за случившееся. Годится за доказательства?» «Хорошо». Ты убедила меня, что действительно знаешь Тёрнера. Однако это никак не меняет положение. Возможно, ты специально закидываешь мне наживку, думая, что я попадусь на крючок. Вы можете не верить мне, но я говорю правду. Постаралась вложить в это слово все свои эмоции, что бушуют во мне. А верить мне или нет — ваше дело. Вы можете и дальше отправлять своих людей на верную смерть в попытках добраться до него или других интересующих ликторов. а можете рискнуть и отправиться со мной за пределы». Я обвела взглядом данную комнату. «Того, где сейчас находимся, и уже сегодня он будет у вас. Вы продадите его или сделаете, что хотите. Мне на самом деле плевать, и не волнует его дальнейшая судьба». «Лишь бы она не касалась моей. Какова цена на торгах за Ашера Тёрнера? Сколько досков ликона?» Я специально задала последние вопросы, чтобы напомнить ему стоимость того, что он может поиметь Сашера. Спасибо Зейну. Если бы не его слова о каких-то торгах, то я бы никогда не узнала, что лекторов ещё и продают как живой товар. «От двух тысяч доз», — всё так же задумчиво сказал мужчина и дотронулся своей бороды. Я попыталась скрыть удивление от такого количества кафеликона, которое даже не укладывается в мыслях. «Неужели у кого-то есть столько запасов? Две тысячи — это восемнадцать тысяч дней. И нужно кому-то тратиться на какого-то ликтора? Вернее, почему ашер столько стоит? Это немыслимо». «Я же не прошу столько». Кое-как, совладав с мыслями, проговорила я, смотря на мужчину. «Не единой капсулы. И ваши люди не пострадают и перестанут гибнуть в надежде выполнить ваш приказ. Лишь прошу сохранить мне жизнь». Когда закончила говорить, то комната погрузилась в абсолютную тишину. Тут толстые стены, потому что даже не слышно, что происходит за пределами этого места. Если князь откажется, то, вероятно, я умру. Если же согласится, то останется дело за малым. Сделать так, чтобы Ашер раньше времени не понял мой план и не прибил нас обоих. Сердце сильно колотится из-за волнения охватившего меня, ведь именно в этот миг решается моя дальнейшая судьба. Я, вдыхаю в воздух, пытаясь подавить нарастающее волнение. Сейчас в этом моменте всё соединяется. И страх, и надежда. Я понимаю, что не могу позволить себе опустить руки. Тишина затягивается, это бьёт по нервам только сильнее. Мне хочется, чтобы он уже сказал хоть что-то. Хорошо, я рискну. Но если что-то пойдёт не так, ты умрёшь первый. Спустя, кажется, вечность, выдаёт ответ мужчина — а я задерживаю дыхание, чтобы чуть успокоиться. Сыграем в игру передашером, Пусть думает, что всех подосланных им ликторов обошла мелкая девчонка. Ради его выражения лица я готов рискнуть собственной жизнью. Князь подходит ко мне и обходит сзади, чтобы тут же развязать руки. «Дальше сама», — велит он. Развязываю себе ноги и смотрю на князя. «Только есть одна проблема». Если на тебе не будет никаких ранений, то Тёрнер заподозрит, что что-то не так. Почти сразу же мужчина ударяет мне по скуле кулаком с такой силой, что я падаю со стула на пол и чувствую металлический вкус во рту. А ещё то, как челюсть начинает не слушаться. Кровь слишком быстро скапливается, и я выплёвываю её, вдобавок ощущая, как одна за другой скапливаются слёзы и начинают скатываться по лицу. Кажется, из-за удара плохо соображаю. Пытаюсь подняться, но ничего не выходит. Не волнуйся, Эвери. Челюсть я тебе не сломал, конечно, если она у тебя не слишком хрупкая. Одного серьезного ранения будет для него достаточно. Но и ты, конечно, не расслабляйся. Боль с каждой секундой накатывает только сильнее, кажется. Я что-то мычу себе под нос, прося то ли воду, то ли салфетки. «Ты не отключишься от этого удара, но неприятное еще будет около часа. Дальше полегче, а пока я оставлю тебя ненадолго одну». Он скрывается через минуту за дверьми, но я прослеживаю за ним взглядом, понимая, что шея не слушается, как и все остальное тело. Очень тяжело и больно. Следующие несколько минут пытаюсь прийти в себя от боли и понять, все ли зубы на месте. Выплюнув остатки крови, едва швелю челюстью и вытираю слезы. Только позже замечаю, что мои часы отобрали, поэтому я теряю ориентацию во времени. Кажется, нахожусь здесь одна весь следующий час, понимая, что моя скула и часть щеки начинают опухать. Князь возвращается с мешком, который кидает мне под ноги. «Надень его себе на голову и вставай», — говорит мужчина. Не хочу, чтобы ты увидела что это лишнее, пока Тёрнер не будет у меня в руках. Делаю, как он говорит, потому что у меня не остаётся никакого выбора. Перед глазами сразу же становится темно, и лишь короткие проблески света через ткань помогают хоть как-то ориентироваться в пространстве и не упасть. Мужчина подходит ко мне и с грубой силой хватает под руку, сжимая так, будто я могу куда-то сбежать в таком положении. Дальше он ведёт меня в неизвестном направлении, и пару раз я чуть не падаю из-за лестницы. Чувствую, как холодок пробегает по спине. Позже мы останавливаемся, и князь снимает с меня мешок. Поэтому я оглядываюсь, чтобы понять, где мы. Всё ещё на его территории. За воротами, которые находятся в нескольких десятках футах от нас. Они уже все поржавевшие и в некоторых местах совсем не в лучшем виде. Ещё я вижу множество небольших домов, но построенных из кирпича, в отличие от всех тех, что я видела до этого. Оглянувшись, вижу, что за нами стоит двухэтажное большое здание. По всей видимости, я была именно в нём, и то, что там находится, не предназначено для моих глаз. Моё внимание привлекает резкий крик, а после последовавший за ним женский плач. Я смотрю на молодую девушку. Она моя ровесница, одетая в рваную грязную одежду. Её сопровождают двое мужчин, один из которых достал плеть, предназначенную для лошадей, и ударил по спине незнакомки. Я дёрнулась, а девушка только всхлипнула, сдерживая очередной крик. В квадранте мы никогда не позволяли себе издеваться даже над животными, не били их плетьми, а тут относятся так к обычному человеку. Один из мужчин засмеялся и после что-то сказал девушке. Та лишь выдала кивок и попыталась подняться. «Заинтересовала?» — усмехнулся, стоящий рядом князь. «Чем она заслужила такое обращение?» «Непослушанием». Я отвернулась от этой сцены, не в силах продолжать наблюдать за её мучениями. «Сейчас я не могу никак ей помочь, да даже себе всё ещё не могу помочь, поэтому, как бы это ни звучало, У каждого свои проблемы, и нужно в первую очередь думать о них. Людей прилично, и все присутствующие здесь вызывают во мне лишь отвращение. В особенности женщины, которые спокойно могут наблюдать за тем, как издеваются над другими женщинами. Они будто получают удовольствие. Это замечаю по лицам и вскользь примелькнувшим улыбкам. Где находится Тернер? Не знаю. Отвечаю на вопрос князя. «Удивительно, но я его не боюсь. Он не пугает меня так, как ликтор, хоть и вдарил уже по лицу. Я шла пару часов, когда наткнулась на ваших людей. Ашер сказал, что если у меня получится, то он как-то узнает об этом и встретит меня с вашим телом». «Интересно». Мужчина о чём-то задумался и направился вместе со мной к ближайшему сооружению с решётками вместо окон. «Малик». Обратился он к мужчине, который направлялся туда же. «Стой!» Дальше князь велел мне стоять здесь, а сам отошел на десять шагов, чтобы о чем-то переговорить с Маликом. Он отдал ему некое устройство, напоминающее планшет, которое я до этого видела лишь в квадранте. У Тернера отличное чутье. Если он заметит подвох, то и ты, и я окажемся мертвы. Он не поверит, что ты справилась, если поведешь меня через весь лес на своих двоих. Поэтому мы поедем на машине. Я буду связан и в отключке. Только так он поверит. Мне вколят специальный препарат, который вырубит меня до тех пор, пока не введут другое вещество. Князь вновь взял меня под руку и повёл в сторону машины. Мы устроим ему представление, которое он хочет увидеть. Феерическое. Он засмеялся, будто сказал нечто смешное. Скажешь ему, что вколола мне транквилизатор. Как только он решит проверить меня и убедиться... «Что это всё не фарс, то...» Мужчина заставил остановиться рядом с одной из машин и вложил мне в руку небольшой шприц. «Ты должна вколоть ему это. Его парализует в течение десяти секунд. Мои люди отправятся вслед за нами, ведь нас же должны будут преследовать». «Как я ему должна это вколоть?» «Это уже не мои трудности. Не сделаешь, тогда подставишь и себя, и меня. Тёрнер не в курсе, но он бы в любом случае проиграл». Я задумалась над его последними словами. «Вероятно, есть нечто такое, о чём ликтор не знает. Это бы объяснило, почему князь практически не волнуется на случай, если у меня ничего не выйдет. Только что это?» И «Ещё, на случай, если ты вдруг решишь что-то подстроить или все твои слова были ложью, то поверь, Эйвери, ты умрёшь первый», — повторил свою угрозу. Я никак не среагировала, понимая, что смерть поджидает меня практически в любом исходе событий. Князь открыл багажник и залез внутрь, а к нему подошёл Малик, который протянул мне верёвку. — Связывай. лектор сразу поймёт, если князя свяжет кто-то другой. Я сделала всё быстро, потому что в этом навыке у меня было много практики. Нужно было подвязывать поводья и много ещё чего в ангаре, где работала. Дальше Малик подошёл к князю и спросил. «Позволите? Убей девчонку, если решит сбежать». «Принято». Малик вколол что-то князю, от чего тот отключился в течение пары минут. «Держи». Он протянул мне. «Транквилизатор. Скажешь, что стреляла именно из него, прежде чем украла машину. Ворота протаранишь с той стороны». Он махнул в нужном направлении. «Всё равно под замену, и мы устроим пару взрывов». «После чего через десять минут выдвинемся следом. Ты слышала, князя? Если даже не умрёшь, то пойдёшь на корм пожирателям». «Отличное будущее». Я кивнула, и под следящим взглядом Малика села за руль машины. Они не в курсе, но я даже толком ездить не умею. Я завела машину и медленно тронулась с места, привыкая к её габаритам и радуясь тому, что тут две педали. «Ничего сложного». Князь успел отдать мне шприц, который я как-то должна еще вколоть ликтору. Только как, черт возьми, если я приближусь к Ашеру, то он убьет меня. Повезет, если парень не сделает это в первую минуту, как только увидит тело князя в багажнике. Я нажала на газ, видя перед собой те самые ворота, в которые должна врезаться, и через несколько футов зажмурилась, слыша звук металла и ощущая, как машину повело. В сторону. Спустя секунду открыла глаза и вырулила уже на... дорогу, окружённую лесом. Видимо, люди князя вышли из леса, когда вырубили меня и доставили туда, где оказалась его база. Не в самом лесу. Спустя милю я услышала несколько громких взрывов и даже вздрогнула, посмотрев через зеркало на столб чёрного дыма. Отлично. Где бы сейчас ни находился Ашер, то должен был это услышать. как и пожиратели. Я взглянула на часы на приборной панели, поняв, что у меня в запасе чуть больше часа. А вдруг он уже уехал? Тогда меня убьют люди-князя, или, как выразился Малик, «отдадут на съедение пожирателям». В любом случае, то, что я делаю сейчас, — единственный исход, при котором я могу остаться живой. А Шер не ожидает такого, в этом точно уверена. Если всё получится, то я не только выживу, но и избавлюсь от ликтора. Затем вернусь за братом, сказав, что мистеру Тёрнеру не удалось выбраться. Князь загнал его в ловушку. Я переиграю Ашера и останусь живой. Чувствую ли я раскаяние или похожее чувство? Нет. Этот человек отправил меня на смерть, уверенный в том, что я не выживу. Хотя я ему не сделала ничего. Сжала руль крепче, совершенно не понимая, верно ли еду. Хотя выбора не так и много. Трасса только одна, и тут практически нет никаких поворотов. С каждой секундой мне становится только страшнее, потому что я вот-вот узнаю собственный финал. Не хочу умирать. Знаю, что уже повторяла это, но правда не хочу. Я хочу жить, и не только ради брата, но и себя. Эгоистичная часть во мне буквально кричит об этом. Деревья за окном стремительно проносятся одно за другим. Их ветви, словно застывшие в танце, мелькают, оставляя за собой зелёную полосу. Тишина поездки заполняется шумом колёс и звуком работающего двигателя. Я еду так, чуть меньше двадцати минут, когда вдалеке мелькает автомобиль, и съезжаю на просёлочную дорогу, где деревья стали уже более редкие. Это Ашер? Может быть, он? Или кто-то другой? Но кто? Еду более медленно, оглядываясь по сторонам, а затем... Слышу выстрелы. Что за чёрт? Наверное, останавливаться — плохая идея, но именно это и делаю. Затем поступаю ещё хуже. Выхожу из машины, понимая, что кроме хренового транквилизатора и шприца у меня ничего нет, даже пистолета. Вдруг тут ещё и пожиратели. Транквилизатором я их точно не вырублю. Я открываю багажник в поисках оружия у князя, но... Видимо, перед поездкой мужчина всё выложил. «Плохо». Прикрываю глаза, и в мыслях мелькает «сбежать отсюда». Но я прогоняю эту идею. Когда неподалеку слышу аплодисменты, то вздрагиваю и оглядываюсь, видя, как из-за деревьев появляется Ашер собственной персоной. Ликтор выгибает бровь и осматривает меня. После машину и князя. Транквилизатор лежит в багажнике, и сейчас я жалею, что он не в моих руках. Тогда бы я уже выстрелила в него. Чёрт, это было бы намного проще, чем использовать шприц. Тебя хотели встретить люди князя дальше, но я разобрался с ними устроив небольшой сюрприз. Ашер медленным и неспешным шагом подошел к замершей мне. Жаль, что Личика пострадала. Произнес он, а затем обошел меня и приступил к осмотру транквилизатора и князя. Его пульс. Невероятно. Судя по шуму, ты не только умудрилась как-то его выкрасть живым, но и взорвать там что-то. Я завела руку за спину и вытащила шприц, сжав его в руке, насколько он быстрый. Ашер обернулся, когда я замерла, понимая, что не успела бы напасть на него со спины. «Скоро его люди будут здесь. Не хотелось бы мне с ними встретиться, ведь им нужна ты». От ухмылки Ашера волосы встали дыбом. «Я не убью тебя». «Оставишь здесь», — догадалась я, сказав это хриплым голосом. Ещё один хреновый план пришёл мне в голову, поэтому я позволила скопившимся слезам потечь по щекам, заставив его чуть прищуриться. «Они убьют меня. Я же... Я же сделала всё, что ты сказал. Почему?» Он не ответил, а я продолжила выдавливать из себя слёзы и сделала маленький шаг по направлению к нему. «А если бы я выбрала другой вариант? Тот, что ты предлагал изначально? Записалась бы в шлюхе. Тогда что?» «Ты бы все равно избавился бы, да?» «Еще шаг. И теперь нас разделяет лишь один единственный шаг». Я смотрю в его глаза, видя заинтересованность. Совсем не то, на что я рассчитывала. Вдруг он все понял. Вздрагиваю из-за последней мысли, но, кажется, ошибаюсь, ведь Ликтор вдруг улыбается. «Вероятно. А если я передумала и согласна?» «Согласна». Да, я хочу лишь безопасности для себя и брата, поэтому поняла, что неважно, как и чем придётся расплачиваться. Делаю последний шаг и целую его. Дерьмовый план, провальный, и ещё множество других эпитетов проносятся в мыслях, когда мои губы соприкасаются с его. Ликтор не ожидал такого, поэтому замирает на короткие мгновения, которыми я пользуюсь, сдерживая себя от того, чтобы не отлететь от него так, будто обожглась. Я вкалываю ему содержимое шприца куда-то в руку, надеясь, что и глаз могла проткнуть ткань плаща. И только после этого увеличиваю дистанцию на несколько шагов, смотря на удивлённого и взбешённого ликтора. Дыхание тяжёлое из-за выброса адреналина. Ликтор тут же тянется к своему оружию, когда я мысленно отсчитываю секунды. Он успевает схватить пистолет, но он выпадает из его рук. «Ты...» Даже не представляешь, какую ошибку совершила. Ашер падает на колени, успев проговорить всё это. Я вижу в его глазах злобу и ненависть. И её я точно не спутаю с безразличием. Это оказалось что-то большее, чем просто ярость. Это ощущение пронзило воздух, словно электрический заряд, мгновение за мгновением накапливаясь в напряжении. Вытирая губы, будто чем-то смогла за короткие мгновения заразиться от него и подхожу, когда он уже полностью ложится на землю, не в силах более шевелиться. Лишь его глаза остаются открытыми. Я ничего не говорю ему, только продолжаю смотреть, слышу уже неподалеку звуки машин, которые постепенно движутся в нашу сторону. Как они определили наше точное местоположение? Через несколько минут я вижу людей князя, в числе которых и Малик. Именно он подходит к мужчине и вкалывает ему что-то, отчего князь приходит в себя в течение минуты. Он разминается и то сжимает, то разжимает кулаки, будто возвращая конечностям чувствительность. Берет транквилизатор и идет к нам. Его взгляд прикован только к лектору, который в сознании, но ну, ничего не может поделать. Я вижу в его глазах столько предвкушения, что нервно сглатываю. «Каково быть полностью обездвиженным, Тёрнер? Как тебе впечатление?» «А как впечатление от того, что ты хотел обыграть меня, но получилось все в точности?» «Да наоборот. Нравится?» Ашер даже не может моргать, но я вижу злой блеск, что полыхает в его глазах. «Затаскивайте его в машину. Завтра уже выставим на торги». Князь поворачивается ко мне, и... Я вдруг чувствую слабый укол в живот. Мой взгляд касается транквилизатора, из которого он только что выстрелил. «Девчонку тоже в машину». Но я сделала, как мы договорились. Речь начинает заплетаться, и я чувствую, как меня укачивает. Я тоже, Эвери, сдержал свое слово, не убивать тебя. Договоренности о том, что я отпущу тебя, не было. Транквилизатор действует не так быстро, как тот, что я вколола Вашера. Язык заплетается, когда я хочу ему ответить, а меня хватают под руки и тащат в машину. Уже в салоне спустя минуту чувствую, как организм постепенно начинает отключаться, будто я очень сильно устала и захотела забыться сном. Думаю лишь о том, что у меня почти получилось. Почти.